Глава 10. Ночной принц. Тюрьма превратилась в бурю криков, приказов и крови. Я чувствовал нутром ее жар и тяжелый запах, и хотел больше. Я прокрутил в руке топор. Не сейчас. Сейчас нужно было как можно скорее добраться до Халвара и исчезнуть. Тор остановился в длинном коридоре и еще раз выглянул в окно. «Это и танцы!» «Это танцы?» Я встал за ним, стараясь не высовываться. Нападающих было хорошо видно. Они закрылись раскрашенными деревянными щитами и таранили ворота снова и снова. Вот только тарана у них не было. Воздух искрился хаосом. Я перестал что-либо понимать. «Тор, с ними ночной народ!» «Восстание?» С не меньшим изумлением спросил Тор. «С чего бы именно сейчас?» Я покачал головой. Мы еще не довели до конца свой план, недостаточно ослабили королевскую власть. Но результат, к которому мы стремились, был перед нашими глазами. Жалкий отряд, однако не допускающий ошибок. Маленький, но организованный. У их предводителя должно быть, было немало опыта и какой-то четкий план. Не стоит о них беспокоиться. Воспользуемся ситуацией, чтобы вытащить Халвара. Идем. На нижнем этаже несколько Фейри воздуха колотили по решеткам и выкрикивали проклятие. Будто бы дух битвы что-то всколыхнул в них. «Халвар!» — крикнул Тор. «Чёрт возьми!» — проворчал высокий Фейри. «Опять этот! Дайте шансы другим! Он ушёл!» Сначала я не придал значения его словам, но потом мы подошли к угловой камере. Петли догорали, как угли, железо дымилось. За сорванной дверью было пусто, и во всем блоке ни следа Халвара. Кровь вскипела. Неужели они узнали, кто он? Я в ярости ударил топором по решетке. Железо со стоном прогнулось. Я никогда не умел сдерживать ни магию, ни эмоции. Развернувшись к пленнику, я обхватил прутья и раздвинул их, как ветки кустарника. Фейри смотрел с ужасом и благоговением. «Куда его забрали?» «Я... я... я не знаю. Пришли какие-то крепостные и... сломали дверь». «А я тебе слышал?» Он прищурился, переводя взгляд с маски на топор. «Кровавый Рейф?» «Тор», — позвал я, игнорируя вопрос. «Надо найти его. Сейчас же. Подожди, я пойду с тобой, Рейф». «Нет. Я умею сражаться. У меня есть хаос». «Пожалуйста, я могу помочь!» Я грозно навис над ним. «Как тебя зовут?» «Стик, я могу сражаться вместе с тобой!» Он посмотрел на согнутые прутья, но не стал задавать вопросов. «Мы все можем!» Впрочем, всего двое Фейри просили освободить их. «Нам хватит одного мага воздуха», — сказал я, разворачиваясь к Тору. Стик не отставал. «Не все тут с хаосом воздуха!» «У тех двоих другие таланты. Возьми нас с собой, рейф и мы станем твоими людьми. Может, мы и заперты, но вести долетают даже в эту дыру. Мы знаем, как ты расправляешься с тиморскими ублюдками». «На тебе путы. На других пленниках их не было. Почему только ты?» «Понятия не имею», — пожал плечами Стик. «Потому что мы не такие, как он», — вмешался другой пленник. Руки у него были в крови и синяках, но лицо светилось. «Они думают, что доломали нас, и мы не представляем угрозы». «А вы представляете? Еще какую? Как твое имя?» «Каспер». Я присмотрелся к пленникам. Каспер был в рваной одежде, борода всколокочена, один глаз опух и заплыл. Вторая женщина, казалось, могла перерезать горло одним взглядом. Тор посмотрел мне в глаза и едва заметно покачал головой, будто уже знал, что я решил. «Твой хаос слишком красноречив». Его правда. Но пленники горели той же ненавистью к воронам, что и я. «Если вы пойдете с нами, зовите меня Кровавый Рейф или Легион Грей. Что бы вы ни увидели, не задавайте вопросов. Назовете меня другим именем, я убью вас». Договорились? «Да я кем угодно буду тебя звать, если ты вытащишь мою жалкую задницу из этой конуры», — сказал Каспер. Я знал, что сильно рискую, но нам нужно было сражаться, и лишние руки бы не помешали. Я присел и прижал ладонь к каменному полу. В детстве применять хаос было так больно, что на глаза наворачивались слезы. Сол дразнил меня без устали, и я научился желать этой боли. На кончиках пальцев разгорелось тепло. Стены задрожали. Камень, железо и сама земля подчинились моей воле. Пленники вскрикнули и шарахнулись назад. Прутья их клеток гнулись с противным скрипом. Некоторые трещали. Я прикрыл глаза. На плечи словно положили тяжелый камень. Магия отнимала силы. Я не уставал так с того дня, как мы сняли проклятие. «Небеса и преисподние!» — едва слышно пробормотал стик. Я отправил последнюю волну на решетки. Они лязгнули и наконец сломались. Пыля села. Пленники не шелохнулись, только уставились на меня, как будто я и их мог переломать. Я вытер тыльной стороной ладони под со лба и встал, подхватив топор. Мы уходим. Можете еще постоять поглазеть, если хотите. Никого не дожидаясь, я побежал к стоку в дальнем конце блока. Ну, нет! Засмеялся Стик. «Мы идем, Рейф. Я с Повелителем Земли». «Капуши!» — проворчал Тор. «Вы все умеете сражаться?» — спросил я. «Если Фейри в Тиморе не знает клинок, Фейри умирает?» — ответил Каспер. «Ты сказал, что не Фейри». «Когда это? Не моя вина, если кругозор воронов ограничивается огнем, воздухом до магии и иллюзий. Мне магию дает вода». «Редкий дар, Рейф, как у тебя. Ты согнул землю, а я вот думаю, а что я говорил?» «Огрызнулся я. Два имени. Или перережу глотку. Дай нам оружие или уйди с дороги. Мужчинам лишь бы поболтать». Вперед протиснулась женщина с неровно обрезанными темными волосами. Под слоем грязи на щеках блестели две серебряные точки. Кожа у нее была светло-коричневого цвета, а глаза почти золотые. Руки оставались свободны. «А ты из ночного народа?» «Нет», — ответила она. «Меня купили для вашего короля, но он вроде умер». «Для короля? Зачем?» «Мы называем себя Альверой». «Сердце у меня забилось быстрее». «С востока?» «Мы знаем одного эликсирщика». «Мой любимый род», — злобно усмехнулась женщина. «А я — профетик». «Что еще за Альверы?» — шёпотом спросил стик у Каспера. Тот пожал плечами. «У профетиков обострены все чувства, но лучше всего я разбираюсь во вкусах. Я должна была стать дегустатором ядов у вашего короля». «Он не мой король», — прорычал я. «Мне плевать. Ты вытащил меня отсюда, и я перед тобой в долгу». Я буду сражаться с тобой, пока он не будет погашен. А я думал, вернешься домой. Она вздрогнула, и ее маска самоуверенности дала трещину. Вернусь, когда отплачу тебе. У меня есть муж, и он ищет меня. Он самый талантливый эликсирщик из всех, что я знаю. Он весь мир перевернет по камешку. Даже жалко этих воронят. Будет грустно, если они попадут ему под горячую руку. Я усмехнулся под маской. «Как тебя зовут? Мы все же собираемся сражаться вместе». «Джунис! Из скидкаста Она подняла голову. «Зови меня Джуни». Я слышал раньше о скидкасте От Бевана. Это был город контрабандистов. Скорее всего, Джуни знала толк в клинках. «Тор, дай им какое-нибудь оружие». Тор с ворчанием протянул три ножа. Я взял топоры в обе руки. Мы не знаем, кто напал на тюрьму, и участвовать в этом не будем. Мы пришли за членом нашей гильдии. Помогите нам найти его и выбраться, и вы свободны. «Как скажешь, кровавый рейф сказал Стик. Он склонил голову, будто намекал на что-то. «Как хочет». Он сделал все, что я просил. Не задавал вопросов. Называл меня так, как я представился. «Каспер». Говоришь, умеешь управляться с водой? Ага. Мама называла меня водным Некки. Пожалуй, я не совсем Фейри. Под камерами идут сточные воды. Сможешь проложить нам путь? Смотря, насколько там глубоко. Но на то, чтобы мы не утонули, меня точно хватит. Я расчистил решетку в полу от грязи и вымокшей соломы. Тор помог мне поднять её. Из черной глубины пахнуло затхлостью «Что тебе нужно?» «Ничего». Каспер почесал бороду и размял шею. «Просто придется немножко поплавать». «Осторожней», — предупредил я. «Течение должно быть сильное». «Я хороший пловец, Рейв. Даже трогательно, как ты беспокоишься за меня. Я рад, что мы теперь настолько близки». «Тебя зовут проклятием Тимора, но на самом-то деле ты милашка, верно?» «Ладно». Тор толкнул Каспера в плечо. «Полезай, давай!» Каспер фыркнул и сел на край, спустив ноги в отверстие. Я порадовался, что не снял маску, и она скрывала улыбку. Эти перепалки слишком напоминали жизнь до войны. Годы, когда и танцы, и ночной народ жили в мире и дружбе. Только ради этого я готов был отвоевать корону, которую не хотел. Которую не заслуживал. Я не собирался носить ее но уже знал, какой костёр соберу, чтобы ее сжечь. Прежде чем спрыгнуть, Каспер встретился со мной взглядом. Я позову, как закончу. И исчез. Тишина сгустилась так, что стало сложно дышать. Мы замерли в ожидании и не в силах отвлечься. Снизу донесся болезненный вскрик. «Каспер!» — крикнул Стик. «Ничего». Ладони вокруг рукоятей топоров вспотели. Мы не могли ждать слишком долго. Если у Фейри воды не хватит хаоса расчистить каналы, то у нас и подавно. Нам придется бросить его и искать другой путь. Сама судьба, наверное, свела нас с Каспером. Норны предупреждали, насколько провальным был мой план. Вдвоём с Тором или втроем с Халваром мы бы просто погибли. «Чисто!» Я с облегчением выдохнул. Тяжесть с плеч немного спала, но слишком расслабляться я себе не позволил. Иди первой, велел я Джуни. Надо было отдать ей должное, эта девушка из скиткаста была по-настоящему храброй. Без вопросов и колебаний она нырнула в темноту за Каспером. Тор и Стик за ней. Я так и не понял, далеко ли было падать, но усилившийся гул сверху не оставил времени на раздумья. Нужно было уходить немедленно. Я летел вниз несколько долгих секунд и холодный воздух хлестал по лицу, пока я, наконец, не шлепнулся в грязь. В нос ударил запах разложения. С обеих сторон струилась вода. Она бежала по стенам и потолку, как движущаяся стена. Каспер крякнул от натуги и сжал руки в кулаки. Лицо у него раскраснелось. «Будет замечательно, если вы поторопитесь». Я кивнул и побежал к проблеску света вдалеке. От стоков, что вели во двор, подземные каналы отгораживала решетка. Я взялся за прутья, но хаос во мне почти иссяк. Железо поддалось, но проем получился слишком маленьким. «Пустите меня», — предложила Джуни. «Я могу пролезть и взломать замок снаружи». «Или бросить нас и смотаться», — огрызнулся Тор. «Или сдержать свою клятву и помочь». «Иди», — сказал я сквозь зубы, продолжая сражаться с прутьями. Джуни боком проскользнула в отверстие. На минуту я подумал, что она и правда уйдет. У нее была семья, муж. Зачем рисковать таким шансом? Но она развернулась и пригляделась к замку. «Вроде несложный». Она воткнула нож в скважину и ковырялась, наверное, целую вечность. Каспер с каждым разом дышал все более рвано. Вода постепенно поднялась до колен. «Джунис, заткнись!» Она тихо выругалась и прикусила кончик языка. Я снова попытался согнуть прутья, но руки дрожали. Хаос сжег изнутри так, что мне казалось, что я вот-вот вспыхну. «Не могу больше», — выдавил Каспер. «Можешь». Стик схватил его за руку. «Должен». Линия воды поползла к талии, потом к груди. Когда она дошла до плечи, я задрал голову, готовясь задержать дыхание. И тут щелкнул замок. Джуни дёрнула его и распахнула решетку. Бурное течение вынесло нас в русло ручья, и мы поспешно уцепились за берег. Стик рассмеялся и несколько раз хлопнул Каспера по спине. «Молодец, Водяной, молодец!» Каспер махнул рукой и рухнул на берег перевести дух, но торткнул его сапогом в плечо. «Вставай, надо уходить!» Мы выбрались вдалеке от ворот, но оставаться на открытом месте и правда было глупо. Позабыв, что мы теперь не одни, я стянул маску. «Я уж думал, там и правда клыки», — пробормотал Стик, обращаясь к Касперу. Я оставил комментарий без внимания и осмотрелся. «Стик, ты сказал, нашего человека забрали крепостные». «Так и было, но я сомневаюсь, что это обычные тюремные слуги. Они расплавили чертовые петли каким-то порошком». «Зачем им Халвар?» — спросил я Тора. «Может, поняли, что он из гильдии, и решили стребовать выкуп с Рейфа?» «Может и так. Но куда более вероятно, что кто-то выяснил, что он Халвар Атра, первый рыцарь восстановленного принца Валена Феруса. В таком случае на свободу Халвара или молчание похитителя нам не хватит никаких денег. Тот, кто стоит за этим, будет версеть нами как хочет». Темная часть моей души говорила мне, что самым простым выходом будет просто перерезать всех, кто имеет к этому отношение. Может, мне стоило к ней прислушаться. Идем к лесу», — сказал я после паузы. «Надо укрыться и решить, что делать дальше». Каспер с и Джуни подобрали ножи и побежали за тором к воротам. Нападавшие, сами того не зная, расчистили нам путь. Все стражники высыпались за стену, тесня противников. Позже стоило выяснить, кто это был. Во-первых, они могли быть связаны с похищением Халвара. А во-вторых, надо было понять, кто разжигает волнение среди танцев и ночного народа. Их вел сильный лидер, и я собирался присмотреться к нему, а потом поддержать или убить, если он еще раз нарушит мои планы. «Легион!» — крикнул Тор. «Пригнись!» К черному ходу подкатила тюремная коляска. Я пригнулся за одной из насыпей грязи и соломы усеивавших двор. Из здания тюрьмы вышли четверо стражников, между ними кто-то кричал и трепыхался. Кучер спрыгнул на землю и распахнул двери коляски. Ари! Ари! Теперь я понял, что это была женщина, сопротивлялась она отчаянно. Квинна, нет, крикнул другой голос со стороны ворот. Сердце заколотилось. Нет, нет, это не Отряд попытался пробиться к коляске, но воронов было слишком много, они не успеют ее спасти. Отвезите ее к королю, сказал кто-то. Он должно быть скучал. Боги, выдохнул я. Вален, прошептал Тор, пригнувшись к моему уху, нельзя, подумай, а... Я не стал ждать, пока он закончит. Элиза была здесь, и они собирались отвести ее в воронов пик. Я выхватил топоры и побежал так быстро, как только позволяли ноги.